28. Достаточно известно существование братства добра и братства зла. Также известно, что братство зла пытается подражать братству добра в способах и методах действия. Невежды спросит можно ли человеку отличить приближение того или иного брата, если и видимость их, и слова будут одинаковы что нетрудно впасть в ошибку и принять советы, ведущие козлу Так будет рассуждать человек, не знающий, что способ распознавания заключен в сердце. Уявление психической энергии поможет безошибочно распознавать внутреннюю сущность явлений. Не нужно никаких сложных приспособлений, когда человек сам в себе носит искру знания. Исследователи психической энергии могут засвидетельствовать, что показания энергии безошибочны. Они могут быть относительны в земных сроках, но в качестве не будут ошибочными. Между тем, именно качество нужно для распознавания сущности. Не может энергия всеначальная показать отрицательное положительным. Такое чисто научное показание оградит людей от злобного приближения. Такое распознавание не без оснований называется оружием света.